Глава девятнадцатая. Эмбер. Карлайл Холл, Корнуолл, 1812 год. Эмбер писала письмо за письмом и, не дождавшись ответа, слала в Лондон новые послания. Ей казалось, что она исписала тонны бумаги, выплакала океаны слез, передумала миллионы мыслей, но так и не могла понять, куда пропал ее Фредди. Стояло лето 1812 года. Фредерик уехал дождливым утром в январе прошлого года и с тех пор прислал Эмбер всего лишь два письма. Одно пришло через три недели после отъезда, и в нем муж сообщал Эмбер о том, что отец его, старый граф Карлайл, слег после удара, а потому Фредерику придется провести в Лондоне гораздо больше времени, чем он думал. Второе послание Эмбер получила в середине марта — Оно было краткое и сухое. Не имею возможности вернуться к тебе и детям. Не волнуйся, вы с детьми будете регулярно получать деньги. Оставайся в Корнуоле, пока я не дам тебе других распоряжений. Верь мне, твой Фредди». Эмбер читала и перечитывала письмо, пытаясь хоть что-то понять. Что имел в виду Фредерик, говоря, что не имеет возможности вернуться? Сколько он будет в отъезде? Еще месяц? Два? Год? И зачем эта приписка в конце «Верь мне»? Эмбер всегда ему верила. Разве можно иначе, когда они так любят друг друга? Потянулись бесконечные дни тревоги и ожидания. Слава богу, у Эмбер были ее крошки, скрашивали серые будни, не позволяя ей погрузиться с головой в переживания. Сначала Эмбер была спокойна. Она привыкла, что Фредди приходилось надолго отлучаться в Лондон. Потом, когда пролетело два месяца с последнего сообщения от Фредди, она начала волноваться. В голову лезли страшные мысли. А что, если он отправился на войну? Она слышала, что многие молодые люди из благородных семей участвовали в сражениях наравне с обычными солдатами. Может быть, и Фредди там? А что, если он ранен или погиб? Ведь ей никто об этом не сообщит. Лорд и леди Карлайл до сих пор не знали, что они с Фредди столько лет женаты, и что у них подрастают Роберт, Элизабет и Эмилия. Прошло больше года, и Эмбер поняла, что ей нужно что-то сделать, каким-то образом узнать, где ее Фредди, почему не приезжает к ней и даже не пишет. После долгих раздумий Эмбер отправила последнее письмо Фредерику и решила, что если и на этот раз не получит ответа, то сама отправится в Лондон, найдет мужа и потребует ответов. Эмбер спустилась в холл и взглянула на серебряное блюдо, на которое обычно мистер Гудвай склал почту. В пустом подносе отражалось, как в зеркале, обеспокоенное лицо Эмбер. От Фредерика снова никакого ответа. В доме было тихо. Дети уснули после обеда, а Эмбер никак не могла найти себе места. Она хотела позвонить, чтобы кто-то из прислуги принес ей чаю, но вместо звонка решила сама отправиться вниз. «Миссис Китс наверняка еще на кухне». Спустившись под лестницу, Эмбер в нерешительности замерла, Из столовой для прислуги доносился голос мисс Робертс. Сегодня была суббота, когда экономка по давно заведенному порядку отправлялась с самого утра в деревню навестить родных. Однако сестра ее умерла несколько месяцев назад, а потому мисс Робертс все реже покидала стены Карлайл Холла, и к великому сожалению Эмбер все чаще оставалась следить за порядком, а точнее за ней, Эмбер. Последнее время она шагу не могла ступить, чтобы непременно не наткнуться на мисс Робертс, которая следовала за ней тенью, куда бы Эмбер не пошла. «А я вам говорю, мистер Гудвась, старый лорд того и гляди, отдаст Богу душу», глухо разносился голос экономки, «а перед тем обязательно женит лорда Фредерика. Эмбер стояла как вкопанная, боясь сделать лишнее движение. «Но ведь милорд уже женат», — раздался неуверенный голос дворецкого. «Женат!» мисс робертс рассмеялась из груди ее доносились отрывистые и каркающие звуки не смешите меня старый вы дурак дожили до своих годов и так ничего и не поняли право я и в самом деле не понимаю куда вы клоните голос мистера гудвайза становился все более неуверенным поймете когда милорд Фредерик женится над под подстать себе а как же леди эмбер леди фыркнула мисс робертс она такая же леди как и я Может милорд и нарядил ее в шелк до да кружева, только она как была безродной актриской, так и осталась. разве допустит старый лорд Карлайл, чтобы его сын вывел в свет эту девку. Жить столько лет во грехе, а потом стать леди Карлайл? Да скорее солнце упадет на землю, чем эта девчонка станет графиней. Эмбер, хватая ртом воздух попятилась. Она почувствовала ужасное жжение в груди, будто кто-то приложил к оголенной коже раскаленное железо. Она с трудом поднялась наверх и скрылась у себя в спальне. Девушка ничего не понимала, никак не могла осмыслить слова мисс Робертс. Неужели Фредерик рассказал лорду Карлайлу о ней и детях, и тот запретил сыну видеться с Эмбер? «Да, наверное, все дело в этом. Вот почему ее Фредди так долго не возвращается в Корнуолл. Лорд Карлайл не позволяет ему. Бедный Фредди!» Он наверняка измучился невозможностью сообщить ей о том, какие препятствия чинит ему старый граф. Что же делать? Что же ей делать? В голове Эмбер всплыла последняя фраза, подслушанная под дверью. Что имела в виду мисс Робертс, говоря о жизни во грехе? Да, они с Фредди сбежали, не поставили в известность ни его родителей, ни ее матушку. Но они никогда не жили в грехе. Эмбер была чиста перед Богом и людьми. Они с Фредди давно были обвенчаны, пусть и тайно. А дети ее крещены в приходе святого Майкла, наверное, мисс Робертс выжила из ума. Нужно ехать в Лондон и найти Фредерика. Нельзя больше ждать ни дня, иначе она сойдет с ума. Эмбер вскочила с кровати, на которой лежала в оцепенении, и позвонила в колокольчик. Дверь скрипнула, и в комнату вошел Роберт. Через несколько месяцев сынешке исполнится шесть лет он удивительно походил на фредерика и эмбер одновременно светлые кудри отца и светло карие глаза матери подбородок фредерика и пухлые губы эмбер мама позвал он да сынок эмбер обняла сына прижав его к себе ты почему не спишь я спал но уже проснулся мама мы пойдем сегодня к морю нет малыш маме сейчас нужно уехать в лондон к папе в глазах роберта засветилась радость да милый «Мама поедет к папе и привезет его домой». «А можно я поеду с тобой?» «Нет, Роберт». Эмбер пригладила взъерошенные после сна волосики сына. «Ты останешься за главного и будешь оберегать сестричек. Договорились?» «Хорошо», — Серьезно кивнул малыш. «Только возвращайся скорее». В открытой двери комнаты показалась Люси. «Люси, принеси с и упакуй моё коричневое платье, а также желтое в цветочек». «Вы куда-то едете, миледи?» Глаза горничной округлились от изумления. «Мама едет в Лондон». «Когда, миледи?» «Как только соберу все необходимое, избегай вниз, скажи мистеру Китцу, чтобы закладывал экипаж». Люся убежала, а Эмбер с Робертом пошли в детскую, где проснулись Элизабет с Эмилией. Вскоре дом ожил. Люси со второй горничной собирали одежду и туалетные принадлежности Эмбер, конюхи снаряжали экипаж». Мисс Робертс, узнав, что Эмбер задумала незамедлительно ехать в Лондон, пыталась помешать ей, но не смогла. В какой то веки Эмбер преисполнилась решимости и отказывалась слушать какие-либо доводы. «И что же, вы поедете совсем одна?» Поджав губы, зло спрашивала мисс Робертс. «Меня отвезет Уильям. Если вы имеете в виду, возьму ли я с собой кого-нибудь из девушек, то нет. я мне не нужна. Я уже давно замужняя дама, а горничную мне предоставит Фредерик в Лондоне». До Лондона еще доехать надо. Я доеду. А ваши дети? Этот вопрос экономка задала с такой ненавистью, будто говорила не о трех малышах, а о крысах, разносящих повсюду заразу. Роберт и девочки останутся тут. Мистер Гудвайс присмотрит за ними, и на время, что меня не будет, его дочь поживет в Карлайл-Холле и поможет с детьми. Дочь мистера Гудвайза? вытаращила глаза мисс Робертс. «Именно. Я слышала, что она отлично управляется с детьми, ведь у мистера Гудвай за пятеро внуков, так что Энн побудет моим крошкам отличной няней. Мы и без нее справимся». «Боюсь, что нет», — возразила Эмбер и, упрямо вскинув подбородок, добавила. «Я слышала, что прислуга в Карлайл-Холле так нагружена обязанностями, что иногда забывает о самом важном». «Не понимаю, о чем вы», — Побледнела мисс Робертс Обутонувшим много лет назад малыше. Мисс Робертс раскрыла от изумления рот, а потом закрыла его, снова открыла и снова закрыла, будто рыба, выпучив глаза. Эмбер оставила экономку кипеть от негодования и ушла в детскую попрощаться с дочерями и сыном. Через несколько минут она села в экипаж и помахала малышам. Ей предстояла долгая поездка в Лондон, которая должна будет наконец-то изменить ее жизнь, вывести ее из-под тени старых стен Карлайл Холла и сделать полноправной леди Фрайерс, будущей графиней Карлайл. Больше нельзя было медлить ни минуты.